Глава четвертая. Охота на енота приносит Рольфу много неприятностей. Не час, а целых три часа прошло, пока Рольф добрался до Пайптовского пруда. Он никогда еще не был в этом месте. Громко и отрывисто крикнул он три раза, как это было условлено раньше, и тотчас же получил ответ и указание, куда идти. Куанеп стоял на вершине утеса. Увидя Рольфа, он провел его к южной стороне Виквама. Рольфу представилось, что он вступает в новую жизнь. Некоторые из прежних соседей его в ридинге, хорошо знавшие индейцев, много рассказывали ему о замечательном искусстве краснокожих в стрельбе из лука. Сам Рольф раза два встречался с проходившими мимо индейцами и до отвращения бывал поражен их грязным нищенским видом. И вот здесь, в Вигваме, он увидел нечто другое. Идеального ничего не было, ибо по одежде своей индейц походил на бедного фермера, кроме головы и ног. Голова у него была обнажена, а на ногах были надеты макосины, украшенные бусами. Покрыт Вигвам был парусиной с нарисованными на ней священными символами. Над огнем висел медный котелок продолговатой формы, какие изготавляются в Англии для продажи индейцам а тарелки были сделаны из березовой коры и липового дерева. Ружье и охотничий нож были произведениями рук в Зато лук, стрелы, лыжи, том-том и футляр для ружья из кожи дикообраза были сделаны, очевидно, самим индейцем из материала, добытого им в лесу. Индейц провел Рольфа к себе в игвам. Собака, почти еще щенок, сердито заворчала, почувствовав ненавистный запах бледнолицого. Куэнеп слегка ударил щенка по голове, что значило по-индейски «Успокойся, все хорошо». Отвязав затем собаку, он вывел ее из вигвама «Снеси это», — сказал индеец Рольфу, указывая на мешок, висевший на палке между двумя деревьями. Собака подозрительно повела носом в сторону мешка и заворчала. Ей не позволили подходить к нему близко. Рольф попробовал подружиться с собакой, но безуспешно. И Конеп сказал ему, а оставь скукуму в покое, он подружится сам, когда захочет, может и никогда. Скукум или скукумчек на одном из индийских наречий — мутные воды. Охотники вышли на открытую равнину, которая находилась на 200-300 ярдов дальше к югу. Здесь они выпустили из мешка енота, удерживая собаку на приличном от него расстоянии до тех пор, пока енот, собравшись с духом, не пустился бежать. Тогда собаку спустили с привязи, и она с громким лаем бросилась к еноту, который так хватил ее зубами, что она с визгом отскочила назад. Енот несся вперед изо всех сил, а по следам его собака и охотники. Собака снова схватила его и получила вторичный урок. Продолжая бежать вперед, енот то увертывался в стороны, то оборачивался назад, собираясь вступить в борьбу с собакой, и добрался таким образом до лесу. Здесь он остановился под невысоким, но толстым деревом и вскарабкался на него. В третий раз прогнал от себя собаку. Охотники всячески старались раздразнить собаку, которая, наконец, с громким лаем попыталась вскарабкаться на дерево. На этот раз... Они ничего больше не хотели, и первый урок с скуком был кончен. Он понял свою обязанность гнаться за большим зверем, узнал его запах и научился карабкаться на дерево громколая. Тогда конеп вооружившись велообразной палкой и веревочной петлей, сам забрался на дерево. После некоторого затруднения ему удалось накинуть петлю на шею енота и, стащив его с дерева, усадить в мешок. Он отнес его к Вигваму и привязал там в ожидании дальнейших уроков. В последующие два-три урока он предполагал гнать его к дереву, как и сегодня, выпустить потом на свободу и дать ему уйти из виду, чтобы собака нашла его по следу и, выследив, загнала бы снова на дерево. Затем сбить его оттуда выстрелом и позволить собаке покончить с ним, а в награду устроить ей обед из мяса енота. Но планы Куанеба расстроились, ибо енот в последнюю ночь перегрыз свои путы, и утром вместо пленника Куанеб нашел только ошейник и цепь. Рольф был сильно взволнован всем, что видел в этот день. Охотничий инстинкт еще сильнее заговорили в нем. Никакой жестокости он не видел в том, что делал Куанеб. Пострадала только собака, но она казалась совершенно счастливой и довольной. Все это как нельзя более подходило к вкусам Рольфа. Мальчик сразу почувствовал необыкновенный подъем духа и заранее уже мечтал о настоящей охоте на енота, когда собака будет окончательно выдрессирована. Только что пережитый эпизод представлял такой разительный контраст с той жалкой жизнью, которую он час тому назад оставил позади себя, что он стоял как зачарованный. Он ясно чувствовал запах енота, и глаза его горели и искрились. Он был так погружен в свои мысли, что не заметил приближение третьего лица, привлеченного необычным шумом охоты. Зато собака сразу увидела его. Громкий лай ее привлек внимание охотников на человека, стоявшего на горе. Красное лицо и седые усы не оставляли никакого сомнения Рольфу, что это его дядя. «Вот ты где, негодный мальчишка!» «Так-то ты теряешь время! Погоди, я тебя проучу!» Собака сидела на привязи, индейец казался безобидным, а Рольф, видимо, струсил, и дядя окончательно расхрабрился. Он ездил перед этим в лес, и в руках у него была длинная плеть. Не прошло и минуты, как плеть, словно раскалённое железо, обвелась кругом ног Рольфа. Мальчик громко вскрикнул и пустился бежать. Дядя преследовал его по пятам, осыпая ударами. Индейц, предполагавший, что это отец Рольфа, удивился его странному способу выражать свою любовь, но молчал, ибо пятая заповедь свято чтится в игвамах индейцев. Рольфу удалось несколько раз увернуться от жестоких ударов, но тем не менее он был в конце концов загнан в угол между скалами. Ремень хватил его здесь прямо по лицу, оставив на нем красную, как бы обожженную огнем полосу. «Попался мне!» — крикнул рассверепевший пьяница. Рольф обезумел от отчаяния. Он схватил два тяжелых камня и с злым умыслом бросил один из них в голову дяде. Микки вовремя уклонился от него в сторону, но второй камень, пущенный ниже, ударил его по бедру. Микки заревел от боли. Рольф поднял еще несколько камней и крикнул. «Сделайте еще один шаг, я убью вас!» Красное лицо подернулось землистым оттенком, и Микки завопил в бессильном бешенстве, что Рольфа научил всему индейец, и что он слишком поздно догадался об этом. И седоголовый пьяница, продолжая ругаться, вопить и изрыгать проклятие, захромал к своему нагруженному дровами возу